Глава 55. Звонок. Не успела Аня прилечь на кровать и попытаться разобраться в своих мыслях, как раздался звонок. Аня долго не хотела брать трубку. Она вспомнила, как мама, когда погиб папа, долго смотрела на телефонную трубку и не хотела отвечать на звонок. Всё же придётся ответить. Нельзя всё время прятать голову в песок, как страус. Алло, сказала Аня. Ты меня не знаешь, сказала незнакомая женщина грубым и хриплым голосом. Но мы с твоим мужем много лет любим друг друга, и мы всегда мечтали, что будем вместе. Я люблю его детей как своих. И не мечтай, что он оставит тебе дом. Можешь уже подыскивать себе съёмную квартиру. Это не может быть правдой, подумала Аня. Она лжёт. Может, подсказал ей внутренний голос. «Бухгалтерша!» Мозг пронзила неожиданная и страшная догадка. На следующее утро, когда Анна выписалась из больницы, дом встретил ее пустыми стенами. Девочек не было. Она набрала номер мужа. Он долго не брал трубку. «Привези мне детей», – попросила Аня. «Новых нарожаешь со своим юристом», – грубо ответил муж и бросил трубку. Её начало трясти. Чтобы успокоиться, она налила себе стакан вина, потом ещё один, потом позвонила Сергею. "Я сегодня уезжаю, мне очень срочно нужно быть в столице", сказал он. "Постарайся ни о чём не думать и успокоиться. Всё будет хорошо. Я скоро вернусь". "Ты едешь к жене?" спросила Аня. "Оставляешь меня здесь одну?" Не думай об этом, просто отдыхай и восстанавливайся, попросил Серёжа. Я скоро приеду, и мы всё обсудим. позвонила мама. Анечка, почему ты не звонишь? Как отдохнули? Если я сейчас ей всё расскажу, у неё начнётся приступ, решила Аня. Вот чем никогда мне этого не простит. Я убила своего ребёнка, а сейчас ещё убью и мать. Всё хорошо, мама, сказала она. Ты главное не волнуйся. Небольшая авария, всего лишь столкновение с собакой на трассе. Собака осталась жива, а мы все целы и невредимы. Я отлежусь и тебе перезвоню. Всё будет хорошо. Через 2 недели позвонил Сергей. У него был довольный и счастливый голос. Он вернулся в город. Анна не могла позволить себе встречаться с ним в их общем с мужем доме и приехала к нему на квартиру. Только войдя в квартиру и ответив на его дежурный поцелуй, она поняла, что всё изменилось. Гадкий червяк недоверия вполз в их отношения, навсегда отравив их ядом. Ты рассказал всё жене, спросила она. Анна, прости, я не смог, но я не буду с ней больше жить, клянусь. Тебе совершенно не стоит ревновать. Для меня существует только одна женщина в мире это ты. Где-то я это уже слышала, подумала Анна. Глубоко внутри она всё ещё была убеждена, что они с Сергеем созданы друг для друга и обязательно будут счастливы вместе. Она не знала, что счастье уже попрощалось с ней, и начался второй этап. расплата